Сорок. Светлицкий. Ночной ветерок из приоткрытого окошка задумчиво перелистывал тонкие страницы раскрытой книги на столе. Пламя свечи возле образа Пречистой трепетно подрагивало, заставляя тени блесать по стенам. Из полумрака скорбно взирали закопчённые лики святых с потемневших от времени икон. Мертвящий духуныня, витавший в комнате, не оставлял даже малейшей надежды на солнце и новый день. Светлицкий стоял посреди комнаты, и смотрел на растекшуюся по грязным половицам лужи крови. Прямо под образом Пантократор лежал навзничь, широко раскинув руки человек, которому он знал много десятков лет как владыку Иоанна, один из немногих, кого он совершенно искренне звал братом. Тонкость лет в груди оказался смертельным аргументом для того, кто посвятил свою жизнь служению слову. Светлицкий вглядывался в застывшее лицо владыки, полускрытое растрепавшимися седыми волосами, и чувствовал, как подкрадывается тоска. Ничего уже не исправить хотя все могло сложиться по-другому. Если если для этого им обоим надо было быть другими. Давний разговор вдруг выплыл в памяти до мельчайших подробностей. Старый костёл, наспех перелицованный в православный храм. Иконы, к которым он никак не мог привыкнуть. Католические образы святых ему были гораздо ближе и понятнее. Русская традиция всегда вызывала неясные ассоциации с чем-то мрачным, тяжелым. Конечно, он знал историю византийской иконописи понимал онтологическую связь образа с другой реальностью, но просто не лежала душа. Они расположились на деревянной скамье в боковом нефе, где никто не мог слышать их, и вполголоса беседовали. Очень похожие внешне, они мыслили об одном и том же, но совершенно по-разному. Он пытался найти подходящие слова, чтобы они прозвучали веско, но епископ только улыбался и мягко возражал. Знаешь, Анри, ты летишь во времени и пространстве, испытываешь какие-то озарения, осмысливаешь их, но тебе не хватает понимания, что это все лишь мельчайшие фрагменты истины. Брат, я согласен, это слон в темноте. Его пальцы быстро бегали по плетённым узелкам чёток. Но именно поэтому все лишено смысла. Мир, задуманный мастером как светлый и радостный, давно погрузился во мрак. Нет, дорогой, это твой мир такой. Ты чувствуешь энергию, но ее слишком много для тебя. Стихия надмирного огня ослепляет. Слишком яркий свет отнимает способность видеть. Твои знания дали тебе возможность прорваться туда, где из тьмы на свет рождается истина, но ты не можешь это разглядеть именно потому, что еще не готово твое духовное зрение. Брат, мне нужен этот Джезл. Герместр и Смегис нашёл способ направить эту энергию, управлять ей, поэтому он и зовется трижды величайшим. А я смог разобрать его текст. Епископ грустно улыбался. Ермес прочувствовал тогда, что поток этой энергии разрушителен, и закопал свои жезлы. Если стихию огня выпустить наружу, то она разнесет весь мир на атомы, потому что этот поток заберет в себя все. мысли, чувства. Помнишь, как в книге сказано: Творец сшил людям одежду из кожи. Он ограничил плотью, кожей доступ к энергии ради их безопасности. Именно так, брат. Жезлы это тоже безопасность. Оазис среди огня. Я соберу их все три. И это поможет изменить мир. Энергия сначала разорвет его, а потом создаст снова, но уже другой, лучший. Рождение невозможно без боли, но эта боль очищающая, она ведет к новой жизни. Владыка внимательно посмотрел ему в глаза. Андрей, зачем тебе нужно становиться богом? Все уже свершилось до нас. Иисус направил энергию. Нам нужно просто идти за ним. Через его смерть и воскресение мир родился к другой жизни. Просто это долгий процесс. Ты не видишь, что процесс перешел в деградацию. Пик духовного развития пройден, дальше только спад. И как раз общее вырождение мы и наблюдаем. Что будет дальше, известно из откровения. Поэтому мы призваны действовать. Вот, здесь ошибка в твоих рассуждениях. Ты опять слишком близко рассматриваешь хобот. Гусеница не знает, что придет время и она превратится в бабочку. Этот мир, мир гусениц, Мы ползаем в грязи и не знаем зачем, но это необходимая стадия. Без гусениц не бывает бабочек. А ты смотришь, как эти существа извиваются, они вызывают у тебя отвращение, и ты хочешь, чтобы все сразу становились бабочками. Они тогда засиделись почти до темноты, не ругались, не спорили, не пытались доказывать правильность своего мнения, просто открывали друг другу свой мир, свой космос. Светлицкий знал, что у владыки хранится один из жезлов Трисмегиста, но и понимал, что не получит его и не пытался настоять, переубедить. Он верил, что когда придет время, все произойдет само собой. Сейчас, глядя на распростёртое на полу тело, он умом сознавал свое странное состояние, какое-то окаменевшее нечувствие, не оставляющее места для эмоций. Время пришло. Светлиски тяжело вздохнул и пробормотал себе под нос: "Вот, брат, ты и стал прекрасной бабочкой или новой звездой". И в этот момент раздался дребежащий звонок старого телефона. Короткие частые звонки, междугородний вызов. Он вздрогнул от неожиданности, но быстро справился с собой, Подошел к аппарату и вытащил вилку из розетки. Лишний шум сейчас был ни к чему. Интересно, кто мог звонить архиепископу так поздно? Осторожно ступая по деревянному полу и стараясь не скрипеть половицами, он вышел из архиерейского дома на улицу, и тут же из темноты материализовался Крендель и едва слышно спросил: Сворачиваемся. Он наклонился к его уху и прошептал: "Нет, тут все плохо. Но мне надо кое-что найти. Если что, в половине четвертого снимаемся в любом случае. Дай мне фонарик". Светлицкий вернулся в дом и внимательно осмотрел комнату, решая, с чего лучше начать. Потом подошел к высокому комоду и начал выдвигать ящики, досконально просматривая содержимое. Не было никакой уверенности, что владыка хранил жезл Гермеса в своём доме. На и уйти просто так он не мог. Он был готов к тому, что придется обыскать все, и методично передвигался по дому, ничего не пропуская. Весенние ночи коротки. Непроглядная темень за окном понемногу растворялась в свете приближающейся зари, край неба уже стал розовым. Время начинало поджимать. Он почувствовал, как растет напряжение. Если сейчас ему не удастся найти Кадуцей, то больше к этому вопросу он уже не вернется. Это так и останется тайной архиепископа Иоанна. И другой жезл, точнее его обломок, добытый кренделем у старого кирченского еврея, окажется просто бесполезным сувениром. Целая комната была занята книгами. Он не хотел включать здесь свет, потому что окна выходили на дорогу. Луч карманного фонаря скользил по разноцветным переплетам. Он внимательно смотрел, не лежит ли что вторым рядом за книгами, хотя и сам понимал, что это просто глупо. Проще спрятать где-то на чердаке, но туда уже нет времени лезть. И так с каждой минутой возрастает риск, что проснется Киеленик. Никто не знает его распорядок дня. Может, у него привычка молиться с позаранку. И вдруг на нижней полке Светлицкий увидел небольшую резную шкатулку. Конечно, катуцее в нее никак не влез бы. Это довольно объемный предмет длиной около полуметра. Но стало любопытно, что мог владыка здесь держать. Он присел на корточки возле полки и взял шкатулку в руки. Сердце вдруг забилось с удвоенной силой, дыхание участилось. Он ощутил странное тепло на кончиках пальцев. И даже не открывая крышку, уже знал, что нашел. В шкатулке лежал кусок золотого крыла с головой змеи в нижней его части, по-видимому, все, что осталось от жезла Трисмегиста. Но он не смутился, зная, что это случай, когда часть равна целому. Однако и радости никакой не испытывал, просто спокойно отметил результат. Обладание двумя жезлами ставило его перед необходимостью продолжать поиски третьего. Он пока даже не представлял себе, в каком направлении двигаться. Первые лучи рассвета уже показались на горизонте, разогнав остатки ночи. Он бесшумно вышел из дома, и к нему присоединился Крендель. Им удалось незамеченными добраться до соседней улицы, где на пустыре они оставили машину. Всю дорогу до их временного дома Светлицкий молчал, обдумывая, что должен сделать. И когда подъехали к воротам, распорядился: "Возвращайся назад и наблюдай за домом. Фиксируй любое движение. Каждые полчаса звони мне и докладывай обстановку". Смотри, не засветись. Скоро там все погоны города будут.